Глава 46. Но все эти умные мысли Люцини не прошли для неё незамеченными. И когда они все, она, Лю и собаки, пошли к развалинам, Светлана ворочала камни и думала о том, что услышала. Она понимала, что Любопытный, скорее всего, прав, и что она, может быть, и в самом деле расходует своё время на собак, но как ей было отказаться от них? Ведь собаки такие классные. Она переворачивала камни и, собирая жуков и скармливая их собакам, бросала взгляды на Лю Циня. Лю, конечно, молодец. Он был намного слабее девочки. Тонкие ножки в штанах и ботинках не по размеру, хлипкие ручки и слабые пальцы. Но он был очень упорный, старательный. Он быстро учился. Теперь он сам без помощи Светланы мог себя прокормить. Конечно, он не брался за такие большие камни, какие могла перевернуть девочка. Лю Цинь искал камни маленькие, Но благодаря своему умению анализировать, он почти безошибочно находил те камни, под которыми всегда обнаруживались насекомые. Да, он уже не был тем странным, хилым и беспомощным существом, которое еле выползло из темной душной комнаты в депошке. Мало того, он уже и поедание жуков по-своему упорядочил. Помимо того, что он отгрызал им передние части, головы, теперь он еще и отделял насекомым лапы и большие куски крепкого хитина, которые покрывали им спины. Обрабатывая насекомых, он пояснил с интересом наблюдавшей за ним Светлане. «Это не причуда. Энергозатраты на переваривание этих частей больше, а энергетическая ценность практически нулевая. Вот и решил производить предварительную оптимизацию потребляемого материала. Если надумаете употреблять этих насекомых, рекомендую освобождать их от малоценных частей». Светлана сдержалась, чтобы не поморщиться брезгливо. Она не собиралась есть жуков. Хотя уже понимала, что илю и собаки от них себя плохо не чувствовали. А очень даже были им рады. Вон как псы радовались, когда она находила им насекомых. Но Лю Цинь одними жуками довольствоваться не собирался. После одного удачно перевернутого камня, он, быстро разделавшись с жуками, обратился к девочке, которая была недалеко от него. «Человек Светлана Света». «Что?» «Мне кажется, что в моем рационе чего-то не хватает». «Что это значит?» — не понимала Светлана. Она оставила в покое большой камень, который собиралась перевернуть, и с удовольствием выпрямила спину. «Мне нужны иные питательные вещества. Я чувствую, что нуждаюсь в них. Жуки очень питательны, но чего-то в них не хватает. Я точно не могу сказать чего». «Может, вам нужна вода?» — предположила Света. «У неё была в рюкзаке половина бутылки, то есть литр воды». «Жидкость мне, безусловно, потребуется», — чуть медленнее, чем обычно произнёс Лю Цинь. «В день мне необходимо примерно 80% от того объёма, что содержит стандартный полимерный сосуд, в которых вы обычно держите воду, но сейчас речь не о ней». «Я схожу за водой сегодня попозже», — сказала Светлана. «Я буду вам признателен», — поблагодарил её Лю. «Но сейчас я говорю не о жидкости» пока я могу терпеть ее отсутствие. «Может, вам нужна растительность?» догадалась девочка. «Нам людям всегда были нужны всякие овощи. Ну там картошка, капуста, морковка. Короче, все, что растет». «Все, что растет?» отвечал любопытный. Он на некоторое время задумался, словно прислушивался к своим внутренним ощущениям, а потом продолжал. «Я пробовал ягоды репейника и большие листы, что растут на развалинах. Они малопитательны» и в них нет нужных мне веществ. Значит, трескал репьи и лопухи, пока меня не было. Света представила себе вкус репейника и не сдержала усмешки. «Вы, Светлана Света, в первое моё появление предлагали мне кусок внутренней структуры организма, помните?» «Чего?» — не поняла девочка. «Структуры?» «Да, вы дали мне кусок структуры. Ну, это твёрдая опора в наших с вами организмах, а ней были очень питательные ткани. «А, — Светлана вспомнила, — я дала вам кость с мясом». Она не стала уточнять, что отняла ее у своих собак. «Да-да, — кость, — согласился Люцин. Мне уже пора научиться правильной терминологии. Так вот, на той кости было мясо. Мне кажется, вернее, я не сомневаюсь, что в том мясе были нужные мне элементы». «Вы хотите еще того мяса?» — догадалась Света. «Да, это было бы то, что мне нужно». «Это было мясо Крикуна», — с некоторым скепсисом произнесла девочка. И любопытный уловил этот скепсис. «Крикуна... Да, это опасное животное. Наверное, его непросто было добыть». «Добыть-то его как раз было несложно. Его найти непросто», — сказала Света. «Мне его собаки случайно нашли в развалинах». «Вот как?» — Люцинь удивился. А мне показалось, что Крикун весьма опасен. «Ну да», — согласилась девочка. «Когда он в тумане, а когда при солнце он забился в щель, то его несложно добыть». «Не сложно», — всё ещё удивлялся Лю. Света поднесла к его лицу свою палку с иглами на конце. «Я уколола его всего один раз». «Этим?» Любопытный взял палку за конец, поднёс её к глазам и стал внимательно рассматривать иглы. «А что это?» «Шипы розы. Страшно ядовиты. Достаточно одного укола одного шипа. 10 секунд — и всё». «Вы уверены?» Люцин, кажется, сомневался. «Я проверяла», — произнесла Светлана. «И на чернышее, на синем мальчике, и на крикуне. Даже на человеке. Всем хватало одного укола шипом». «А тут вы примотали к палке два». Любопытный всё ещё рассматривал оружие Светланы. «Это чтобы всё получалось, ну, побыстрее». «А откуда вы узнали про столь сильный яд?» «Я просила Сильвию помочь мне, когда за мной гонялся силач. Она сказала мне, что шип единственное, что может мне помочь. Вот я и попробовала. Правда, шип мне не пригодился. Я и так нашла способ убить силача. Но теперь эти шипы меня сильно выручают». «Наверное, вы нашли эту розу где-нибудь в зарослях парка», — предположил Лю. «Он всегда был умным». И Светлана ответила. «Да, она растёт недалеко от центрального входа, со стороны Московского проспекта». «А как вам удавалось находить спрятавшихся крикунов?» Выпуская палку Светланы из руки, спросил Люцинь. «Ну я же сказала, того крикуна, чьё мясо вы попробовали, мне нашли собаки, и он пока единственный, которого я нашла». Сказала девочка, очень довольная тем, что смогла найти факт полезности своих собак. «Вот как. Что ж...» «Может, они смогут найти ещё одного?» «Надо поискать», — сказала Светлана. Впрочем, ей было всё равно. «Может, даже что искать крикунов в развалинах будет легче, чем ворочить тяжёлые камни?» Впрочем, найти крикуна оказалось делом непростым. «Это во мгле, в тумане. Кажется, что они орут сразу со всех сторон, что их вокруг сотни. На самом деле всё оказалось гораздо сложнее». «Они почти всегда кричат с возвышенности», — произнёс любопытный. Странно, но Света сама этого раньше не замечала. А вот теперь и девочка вспомнила про это. Собаки нашли того за лестницей на втором этаже. «Значит, нам нужно искать на возвышенных местах», — заметил Лю. И они, оставив в покое жуков, занялись крикунами. Они дошли до улицы Ленсовета. В той стороне было много не до конца разрушенных домов. Кое-где развалины возвышались третьими этажами. Света первой забиралась на еще не развалившиеся вторые и даже третьи этажи зданий, осматривалась, звала к себе собакой, вместе с ними обыскивала щели и нагромождения, заглядывала в узкие места. Она не очень надеялась найти добычу, но, надо признаться, ей было интересно и собакам тоже. Тут водились ленивые жабы и юркие многоножки, а еще ее собаки нашли высохшие экскременты. «Фу-фу, я сказала, уйди!» Она отогнала Саске. «Что там?» — снизу спросил ее Люцинь. Он был еще не очень силен, чтобы влезать по насыпям избитого кирпича на неразрушенные этажи, но старался не отставать. «Ну?» — Света присела и разглядывала экскременты. «Тут бывал кто-то покрупнее жаб, но давно». Она пошла дальше и прошлась вдоль одной квартиры, в которой еще уцелело несколько стен, и снова увидала, как теперь уже Сакура, нашла что-то и с интересом принюхивалась к этому. «Ну-ка?» Света отогнала собаку, посмотрела, что там нашла Сакура. Это тоже были экскременты, и уже не такие старые, как предыдущие. Они принадлежали не самой большой собаке или... Большому крикуну. «Лю!» — крикнула она. «Что?» — донеслось снизу. «Кажется, он... Зверь где-то рядом». «Вы думаете, Светлана, Света?» «Да, я думаю», — сказала девочка. «Я лезу к вам», — крикнул любопытный. А Светлана стала поглядывать по сторонам и смотреть на своих собак, но собаки пока не подавали признаков возбуждения. Бродили по развалинам спокойные и просто принюхивались ко всему. И тут девочка вдруг почувствовала опасность. Рука. Она дала ей знать о себе. По спине Светланы прокатилась такая знакомая волна и рассыпалась мурашками по затылку. Расслабленность и спокойствие растаяли в секунду. Что? Откуда? Она стала озираться, выглядывать в окна но никого не видела. Её озабоченность сразу передалась собакам. Они обе замерли и уставились на Светлану, подняли уши. «Так, что-то происходит. Что?» а Света быстро влезла на завал, на самую высокую точку этих развалин. Стала сначала аккуратно, чуть высунув голову, а потом, и взобравшись на стену, смотреть в небо во все стороны. Солнце, яркое синее небо без единого облака. Медузы? Пара болталась далеко у парка, И еще несколько чуть ли не на горизонте, у СКК. Нет, ее беспокоили не медузы. мухадет Он болтался тут недавно, но здесь, в развалинах, он не мог ее увидеть. Но тревога не покидала девочку. Она спустилась вниз, подбежала к еще сохранившемуся окну, выглянула в него. Нет. И здесь она не нашла ничего опасного. А собаки все с той же напряженностью следили за нею, замерли и смотрели. Уже и любопытный забрался к ней сюда. Залез и, не понимая ее состояние спокойно так спрашивает. «Вы, Светлана, Света, еще не определились, где может прятаться крикун? Может, видели тут полости, в которых он предположительно мог укрыться?» «Господи, да какие полости? Какой крикун? Лю, о чем вы?» Светлана даже не сочла нужным отвечать на эти вопросы. Девочке было не до того. Что-то происходило. Тревога ее росла, а она не могла понять ее природу, не могла выяснить, откуда она исходит. Ее левая почерневшая рука сама собой сжалась в кулак. Что-то страшное приближалось к ней, оно было уже близко. Света знала о нем, чувствовала его, но даже близко не могла понять, откуда исходит угроза. И тут она проснулась и открыла глаза.